Глава шестая. А где свобода выбора и уважение к моим гражданским правам? Возмущалось огня больше для вида. И Даниил это прекрасно знал. Потому и сам в разговоре не опускался до раздражения. Твои гражданские права можно временно приостановить, чтобы они в дальнейшем действовать не прекратили, потому что трупу «Никакие права уже не нужны». «Так, хорош мать своих детей к трупу приравнивать», — возмутилась девушка. «А что делать, если она все время лезет на рожон?» «Если бы она не лезла на рожон, то стала бы матерью детей более предсказуемого джентльмена». И это я получаю вместо слов благодарности. Да ты радоваться должна, что Андрей согласился сопровождать вас. Я в восторге, — фыркнула Агния. На самом-то деле она была действительно рада, что у них наметился такой спутник. Во-первых, Андрей — это не один из тех охранников, что похожий на шкаф размером и интеллектом. Бывший охотник может заметить такие вещи, которые укроются и от нее, и от Лии. Он сейчас как раз решил вернуться к полевой работе после долгого перерыва, во время которого работал в офисе. Агнея точно не знала, что послужило толчком к такому решению. Она этого перехода не понимала, а его беременная жена и вовсе слов не находила от возмущения. Но Андрей заявил, что поворачивать назад не собирается. Из заместителя Даниила и влиятельного бизнесмена он снова стал простым охранником. Хотя нет, простым – это все-таки не про него. Он уже успел продемонстрировать, что его навыки никуда не исчезли. В этом плане Андрей представлял собой идеального телохранителя. Что было очень кстати, если вспомнить про во-вторых. Во-вторых, уже было известно, что смерть судмедэксперта Андрея Макаренко не была несчастным случаем. Если бы лифт работал исправно, он никогда не поднял бы человека к потолку, не потащил бы дальше. Машину настроили на это, да еще и обвязали веревку вокруг шеи Макаренко. О каком несчастном случае может идти речь? Подозреваемых пока не было. Соседи выскочили из своих квартир после того, как услышали металлический скрежет. Макаренко не кричал, мешала удавка. Свидетели обнаружили лишь изуродованный труп, сломанную кабину лифта и лужу крови на полу. Уже потом особенно бдительные личности начали припоминать, что в этот вечер у лифта крутились два молодых человека, но описать их не брались даже пожилые дамы, которые обычно замечают всех и вся. Лифтеры имели непримечательную внешность и даже ее стремились спрятать под низко надвинутыми кепками. Камеры наблюдения оказались предусмотрительно сломаны. Вот чего в этом деле не было, так это прямых доказательств, что Макаренко убили именно из-за того, что он узнал об украденном отчете. Как ни крути, дело Тимура Стрехова закрыто, а разговор судмедэксперта с матерью пострадавшего прошел вдали от любопытных глаз. У Макаренко хватало недоброжелателей. Может, его опять попытались подкупить, а он пригрозил разоблачением. Но Даниил не собирался надеяться на судьбу. Он всегда предпочитал просчитывать самый худший вариант. Знал, что супруга интересовалась экспертом. Поэтому, когда стало известно об убийстве Макаренко, Он настоял, чтобы в любые поездки дальше ста метров от дома огне брала с собой Андрея. Сколько бы она ни ворчала, в глубине души даже обрадовалась такому повороту. Ей было не по себе от того, что случилось с Макаренко. И как это произошло. Андрей в таких делах новичком не был. Как только они оказались в машине, он тут же выудил у нее все подробности дела. Говорить ему, что она ничем не интересуется и общается с судмедэкспертом шутки ради, было бесполезно. Когда Агния закончила рассказывать, он не стал устраивать скандал, да и разоблачением перед мужем не грозил. Он лишь спросил, «Как много Данила знает об этом?» «Ну, он осведомлен фрагментарно». Уклончиво ответила Агния. «Когда планируешь осведомить полностью?» «Как пойдет. Я не делаю ничего опасного, честно. Ты ведь меня знаешь, я не самоубийца какая-нибудь». «Я тебя знаю, поэтому и насторожен», – вздохнул Андрей. «Далась тебе это Стрехова?» Или ты намеренно выбираешь подруг, которые с криминалом связаны? С адекватными особыми тебе общаться не интересно. Она мне не совсем подруга. Мы пока только об этом деле и говорим, если честно. Я мало что о ней знаю. Но я хочу помочь ей. Добрая самаритянка ты у нас теперь. Или главная детективщица Москвы. «Да не в этом дело», — тихо сказала Агния. «Когда ее сын погиб, ему было практически столько же, сколько Ярику и Лисенку сейчас. И, возможно, один из тех, кто его убил, все еще находится на свободе. А такие люди не останавливаются никогда». Андрей мгновенно прекратил улыбаться. «Я тебя понял». Когда они подъехали, Лия уже терпеливо дожидалась их на улице возле своего дома. Правда, увидев Андрея, отпрянула и пару секунд не решалась открыть дверцу машины. Агния не могла ее за это винить. Да и кто бы ни шарахнулся, увидев спортивного мужчину с ненормально белесой кожей, покрытой черными полосками. Привычка Андрея сохранять непроницаемое выражение лица позитива не добавляла. Он рассматривал собеседника спокойными светло-голубыми глазами, и взгляд этот был напрочь лишён угрозы. Но с того собеседника все равно семь потов сходило. Может, в иной ситуации Илья вообще убежала бы. Но речь шла об убийстве ее сына. И женщина была настроена решительно, а потому в машину все же села. Здравствуйте. Неуверенно произнесла она. Огне, что происходит? Происходит Андрей. Вернее, он не происходит, а нас сопровождает. Ты ведь сказала, что посторонних не будет. А он похож на постороннего? И действительно, Андрей не был человеком из тех, каких просто так подбирают в качестве попутчиков. но он уже привык к тому шоку который вызывала его внешность и реагировал спокойно ты можешь объяснить толком кто это возмутилась лия могу объяснить я вмешался андрей мое имя вам уже известно я выполняю роль охранника огнии, а заодно и вашего на этом настоял дани. — пояснила Агния. — Не косись на него так. Андрей нам только поможет. Я его давно знаю. По факту она знала его не так уж давно. Но все, что произошло за эти годы, приравнивалось к целой жизни. Андрей относился к числу людей, которым Агния доверяла, безусловно, и в любых обстоятельствах. — Тогда ладно. Кивнула Лия, хотя по выражению ее лица было понятно, что она совсем не в восторге. «Давай тогда на «ты», что ли?» «Можно!» «Вот и замечательно! А раз мы уже практически друзья, можно ехать!» Подытожила Агния. С утра шел мелкий осенний дождь, но погоду все равно нельзя было назвать нелетной. Как только они выбрались из города, девушка уверенно придавила педаль газа, набирая скорость. Она успела заскучать по возможности вот так свободно двигаться, не думая о пробках и светофорах. А еще это отлично освобождало сознание, давало возможность по-новому взглянуть на проблемы. В плане расследования Агния никаким выводом прийти не могла, ей не хватало фактов. поэтому она даже не пыталась, вместо этого сосредотачиваясь на персоне Лии. Она не боялась свою спутницу, хотя, может, и следовала бы, после того, что она сотворила с Валерием Суминым. Но ведь не просто так. Агнея на ее месте тоже не страдала бы от избытка милосердия, а с остальными людьми Лия вела себя вполне адекватно. Да и в колонии, судя по ее делу, отличалось спокойствием. То спокойствие психологи называли пограничным состоянием. Именно в нем она покинула тюрьму. А потом вдруг пришла в себя. Обнаружила, что один убийца остался на свободе. Вот это не давало огни покоя. Пока что она не понимала до конца, как именно произошел этот переход. Что послужило толчком, намекнула Лии на подобную возможность. Ведь о том, что убийц точно было двое, они узнали вместе, когда пошли к Макаренко. До этого Лия только подозревала. Однако и подозрения должны на чем-то строиться. Она этот момент толком объяснить не смогла, рассказывала что-то сбивчивое про вещи и сны, но, видно, сама себе не верила. К тому же иногда Лия вела себя странно, смотрела непонятно куда, произносила фразы, не имеющие отношения к их разговору. Если Агния пыталась ее расспрашивать, она смущалась, краснела и быстренько меняла тему. Агнея никому бы не призналась в этом, даже от самой себя скрыть пыталась. Но из-за всего этого она особенно рада была получить Андрея в охраннике. Конечно, Лию можно понять. Она многое пережила, она сильная. И все же время от времени она казалась не совсем вменяемой. Что, если у нее окончательно сорвет крышу? и гнев, направленный на неизвестного сообщника, прольется на всех окружающих. — За дорогой следи, — посоветовал Андрей, когда они едва разминулись грузовиком. — О чем ты вообще думаешь? — О вечном, — буркнула Агния. — Ты можешь хотя бы в это вечное нас всех не отсылать? Все, — Все-все ошиблась, теперь внимательней буду. Никакие размышления не могли точно сказать ей, что не так с Лией. Оставалось только ждать. Они въехали в деревню, где и находился дом бывшего следователя. Само поселение было обычным. Не элитный дачный поселок, но и не ветхие лачуги. Большинство домиков пребывали в хорошем состоянии. Некоторые, казалось, вот-вот развалятся. а кое-где и вовсе чернели руины на заросшем участке. Домик Леденина был в шаге от этого. Сколотили хижину лет пятьдесят назад, не меньше, Очинить с тех пор и не собирались. Серые доски были изъедены временем, крыша частично прогнулась, окна помутнели от грязи. Зато сад за полуобвалившимся забором скрывался красивый. По участку были разбросаны яблони и груши. Виднелись кусты сирени и крыжовника. Растения, судя по возрасту, были посажены задолго до того, как Лиденин все это приобрел. «Что будем делать?» Поинтересовалась Агния, наблюдая, как по лобовому стеклу автомобиля скользят дождевые капли. А какие у нас варианты? Либо поболтать с соседями, либо сразу идти в дом. Лучше с соседями, посоветовал Андрей. Сомневаюсь, что Леденин хранил в таком доме что-то стоящее. Да и потом будет лучше, если мы сами им покажемся, чем если они нас случайно тому видят Судя по состоянию участков, здесь далеко не алкаши живут, безразличные ко всему. Твоя правда. А давайте вы без меня с ними поговорите, — смущенно попросила Лия. Я бы не хотела сейчас с кем-то встречаться. Тебе и не обязательно. Подожди тогда в машине, мы быстро вернемся. Не надо в машине. Я по участку пройдусь, я в дом без вас заходить не буду, да у меня и ключа нет. Налии был непромокаемый плащ, поэтому объективных причин отказывать ей не находилось, хотя в глубине души Агния чувствовала, что это не слишком удачная идея. Отбросив сомнения, она вышла из машины. и направилась к ближайшему дому. Андрей, накинувший капюшон, сначала следовал за ней, но неподалеку от калитки остановился. «Я буду здесь», — предупредил он. «Если что, зови. А почему я не иду, ты знаешь». «Я быстро!» И без слов было понятно, что у деревенских жителей реакция на его внешность, скорее всего, будет еще более нервная, чем у Лии. Самой Агни тоже не слишком нравилось заявляться в дом к незнакомым людям и задавать странные вопросы. «Это только кажется, что такие вещи легко даются. На самом деле приятного мало. Люди разные бывают, и далеко не все адекватные». Вот и сейчас мужчина лет шестидесяти, открывший ей дверь, осматривал ее, если не с враждебностью, то с подозрением точно. «Вы что-то продаете?» — осведомился он. «И вам добрый день!» — усмехнулась Агния. «Ничего. Тогда что вам надо?» «А к вам только торговцы приходят?» — поразилась девушка. Только торговцев я не знаю. Еще не знаю попрошаек. Я похожа на попрошайку? Не очень, после некоторых раздумий признал мужчина. Вот от меня и отошли подозрения. Я буду рядом с вами жить. Мне этот домик от дяди достался. Не похоже, оценил сосед. Я и не обязана на дядю быть похожа, тем более по отцовской линии. Папа бы вряд ли такому сходству обрадовался. Что-то я не видел у него родственников, когда он живой был, потому что он и сам не рвался общаться. Агния давно усвоила, что с незнакомыми людьми нужно говорить ровно. Неважно, насколько нагло ты врешь или насколько мало знаешь о реальном положении вещей. Люди мгновенно замечают подвох, когда ты запинаешься и краснеешь. Но стоит только добавить в голос и взгляд уверенность, и они тут же начнут сомневаться в себе, даже если правы. Вот и недоверчивый сосед несколько раз слабился. «Это верно». Он у вас диковатый был. Сколько лет рядом жил, а я даже фамилии его не знал. Всё Олег да Олег. И то виделись редко, не общались мы. Выпивал он часто, подсказала Агния. Да и это тоже, но не с нами. Всё один. Он и хотел один. Я-то сам много не пью, здоровье уже не то. Но видел, как наши главные алканавты к нему ходили. Они видели, что он часто пьяный по двору шатается. Но при этом деньги у него есть, машина дорогая. Думали пристроиться к стакану. А он их гонял от себя. Даже когда пьяный, все равно гонял. Никого рядом с собой видеть не хотел. «Вот, а вы удивляетесь, почему мы рядом с ним не были», — грустно сказала Агния. «Вас как зовут?» «Вика». Мысленно Агния уже извинилась перед Викой Сальери, а сосед, который подвоха не заметил, продолжал. «Он у вас очень странный был, Вика. Реально странный мужик. Шатается один. То злится, то плачет. Даже плакал. Ну да, я раза два видел. Ходит по своему участку с бутылкой и плачет. Но как будто он настроил себя так, Что никогда пьяный от двора не выходил. А трезвым выходит, только чтобы уехать. Он даже в магазин наш не ходил. Все с собой привозил. «Иду выпивку», — говорил только, когда к нему обращались. «Я вот не пойму, если у него деньги водились, чего не починил этот дом злосчастный?» «А теперь уж думаю, что он изначально помирать тут собирался». «Вон, на той яблони повесился», — мужчина указал на далекое дерево. Сочувствую я вам. Спасибо. А вы не знаете, бывали у него гости? Это уж вы должны знать, вы же родственница. Мужчина насторожился, столкнувшись с тем, что ему казалось нелогичным. Огней и бровью не повела. Ну и что, что я родственница? Он со мной не общался так же, как и с вами. А вы хоть близко живете, видеть могли. Стратегия поведения, как всегда, сработала безошибочно. Сосед расслабился. Нет, не видел я рядом с ним никого. Но я ведь и не наблюдал специально. Я понимаю. Мой вам совет. Снесите этот домик. Он старый, дряхлый. Олег в нем и не жил почти. Не топил нормально, и дерево тут прогнило, да и яблоню туз пилите. «Все сделаем», — заверила его Агния. «Спасибо, что пояснили. Я пойду, меня там муж ждет. Еще познакомимся нормально». «Вы заходите, если что. Мы всегда рады нормальным соседям». Под конец сосед вдохновился настолько, что Агния почти стыдилась вынужденного обмана. Но это чувство было мимолетным, и прошло, когда она вернулась к ожидавшему ее Андрею. Он намеренно держался в стороне от света фонаря, расположенного у калитки. Да и капюшон надвинул ниже, чем того требовал дождь. «Ты похож на маньяка, высматривающего новую жертву!» прокомментировала девушка. «Тебе верю. У тебя в этом плане опыт. Что выяснила?» «Что Леденин наш был пьянчужкой-одиночкой. Похоже, сюда он целенаправленно приезжал для того, чтобы напиться и поплакать на чистое звездное небо. Никаких подозрительных личностей рядом с ним замечено не было, как и любых личностей вообще». «Значит, совесть мучила», – заключил Андрей. «Из-за Тимура, думаешь?» «Ой, вряд ли. Думаю, из-за того, за что он регулярно получал деньги на свой бизнес. А учитывая, что высокой моралью и нравственностью Леденин не отличался, не хочу даже представлять, что он такое делал, что даже его полудохлую совесть затронуло». если это имеет отношение к совести. Может, он просто боялся? После того, что произошло с Макаренко, Агнея уже не спешила верить в самоубийство. Что, если Леденина намеренно повесили на дереве? Ведь и там, и там в ход пошла веревка. А записка? Что с той записки? Ее подделать как раз можно, или заставить пьяного написать. Может, он с этими своими пьяными рыданиями начал срываться, и те, кто ему платил, почувствовали это». Андрей снова привлек ее внимание. «Кстати, о подозрительных личностях. Мы одну привезли с собой». «Ты о чём? — А подружке твоей? Она ведь не на скамеечке сидела, пока нас ждала. Она ходила по участку, руки вскидывала, вроде даже говорила, но рядом с ней никого не было. — Может, по телефону? — предположила Агнея, уже зная, что ошибается. — Точно не по телефону, если только он ей в ухо не вмонтирован, потому что руками она в этот момент размахивала, будь здоров как. Ты в ней уверена я уверена что она на нашей стороне, больше ни в чем ли действительно казалась слишком эмоциональной, вздернутый даже она нервно прохаживалась перед крыльцом но заметив своих спутников заставила себя замедлиться при этом лицо женщины было бледным глаза блестели Так от слез бывает или от лихорадки. Агния не бралась определить точную причину в полумраке. — У тебя все в порядке? — осторожно поинтересовалась она. — Да, я... Все хорошо. — Тогда давай осмотрим дом. Андрей умеет вскрывать замки. — Нужно... — кивнула Лия, потом замялась. — Но нужно... «Мне кажется...» «Что?» Это прозвучит дико. «Посмотри, где мы!» Агнея развела руками в разные стороны. «Вспомни, зачем мы здесь?» «В этой ситуации много что дико!» «Мне кажется...» «Мне кажется, в земле что-то есть!» Судя по выражению лица, Лия сама не верила, что произносит это. А вот Тагния почувствовала себя неуютно. Она только теперь поняла, что ее спутница может быть в худшем состоянии, чем она предполагала. Как им поступить, если у Лии начнется приступ острого психоза, здесь, в этой глуши? Андрей прореагировал на ситуацию гораздо спокойней. «Где именно в земле?» — уточнил он. «Покажи». «Я не знаю». Женщина растерянно оглянулась по сторонам, затем ткнула пальцем в газон. «Здесь?» «Да, думаю, думаю, что здесь». «И что там?» «Я не знаю». Все это казалось огней заведомо бредовым. Но Андрей почему-то решил подыгрывать и дальше. Он взял крупную ветку, сбитую с яблони ветром, и начал раскапывать землю. Обе девушки наблюдали за ним молча, не глядя друг на друга. Агния думала, что делать дальше. О чем думала Лия, непонятно. Но взгляд ее постоянно метался от Андрея куда-то в темноту, у кустов сирени и обратно. А потом мужчина вдруг резко отпрянул от ямы. Агнея увидела то же, что и он, и напрочь позабыла о своих сомнениях. На черном фоне четко выделялась рука мёртвого ребенка.